Глава 33. 21 ноября, час 8 минут, по Восточному поясному времени, Вашингтон. Пейнтер стоял на эспланаде и ждал, как и все остальные. Президент и ключевые члены правительства находились в бомбоубежище. Население прибрежных районов было срочно эвакуировано. Даже монк и Кэт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 Популяризатор науки. Конец примечания. Эти слова никогда еще прежде не были так уместны.